Глава 37. Мягкий теплый песок подо мной приятно греет спину, а шум волн наполняет тело расслаблением и негой. И пусть для гостей виллы предусмотрены бамбуковые шезлонги, я предпочитаю лежать на песке, потому что так единение с гостеприимной природой Кивеста ощущается ярче. Так мое тело будет помнить этот счастливый уикенд дольше. Невидимые нити притяжения заставляют меня приподняться на локтях и сесть. Щурясь от ярких лучей солнца, от которых не спасают даже тёмные стёкла очков, ощупываю глазами берег, пока не нахожу Кейна, выходящим из воды. И снова то самое чувство, тихий звон счастья в каждой клетке тела от того, что с этим мужчиной я четвёртый день подряд засыпаю рядом. Занимаюсь с ним сексом, выхожу на ужин и разговариваю, целую, что какая-то, пусть даже небольшая его часть принадлежит мне. Кей подходит к шезлонгу и, взяв полотенце, промакивает им лицо и начинает вытирать волосы. Завороженно смотрю, как вода стекает по его торсу, и ощущаю, как в животе разносится горячее покалывание. Казалось бы, частые занятия сексом должны утолить мою жажду, но они лишь напротив ее усугубляют. Завтра в десять мы вылетаем в Джерси, говорит Кей, опускаясь на шезлонг. Если ты хочешь успеть купить сувениры, то сделай это сегодня. Почему в Джерси? Удивлённо смотрю на него. Тайрон празднует юбилей. Я приглашён. Эта новость вызывает во мне смешанные чувства: радость от того, что я буду присутствовать на мероприятии в качестве спутницы Кейна, и дискомфорт, что Олекса, которая без сомнения не пропустит день рождения собственного отца, вряд ли простила мне случай на яхте и будет совсем не рада меня видеть. Напоминаю себе, что мнение чужих мне людей Не должно иметь для меня большого значения, и с улыбкой киваю. Хорошо, что у меня еще одно платье, которое я не успела надеть. Отбросив полотенце, Кейн берет со столика бутылку минералки и, сделав несколько глотков, отрицательно мотает головой. Это не подходит. В Джерси купишь себе новое. Я не понимаю, чем плохо платье, надетое лишь раз на благотворительный прием в Канзасе, но решаю не спорить. Я мало знакома с правилами общества, в котором вращается Кейн но сделаю все, что в моих силах, чтобы он видел во мне достойную партнершу. Я хорошо выгляжу, осторожно переступаю кожаными подошвами новых туфель по мягкому ворсу гостиничного ковра, давая Кейну оценить вид моих стараний. Струящееся шелковое платье в пол с глубоким вырезом на спине, дымчатый макияж и гладкую кладку, ради которых я провела три часа в салоне. Я очень довольна результатом, и сейчас испытываю эгоистичное желание увидеть ответную мужскую реакцию. Несколько секунд Кейн изучает мой образ, после чего сдержанно кивает. Выглядишь очень хорошо. Когда он обнимает мою талию, чтобы увлечь к входной двери, я не удерживаюсь от дозы кокетства, стою на носочке и шепчу ему в ухо: "Думаю, ты хотел сказать, что я великолепна?" Кей издает короткий смешок и переместив ладонь на мой локоть, подталкивает к выходу. И это ты еще даже не выпила. Я предполагала, что свой день рождения Тайрон Дауни будет справлять в каком-нибудь царственном месте, но оказалось, что мы едем к нему домой, от чего моё волнение усиливается стократно. Наверняка это будет семейное застолье с родственниками и близкими друзьями. Дом семьи Дауни выглядит ровно как я себе и представляла. Особняк в колониальном стиле с предсказуемым атрибутом в виде фонтана в передней части двора. Основное торжество проходит на прилегающей к дому территории, где расставлены белоснежные шатры и столы с закусками. Кейн, сынок. Дружелюбная улыбка возникшего перед нами Тайрона Дауни меркнет, когда он замечает меня рядом с Кейном. Вне всякого сомнения, причиной такого перепада настроения являюсь я. Впившись пальцами в шёлк своей крошечной сумки, Запрещаю себе поддаваться паническому дискомфорту и приветствую хозяина дома. С днём рождения, мистер Дауни. У вас прекрасный дом. Мужчина переводит тяжёлый взгляд на Кейна, который с завидным спокойствием смотрит на него и отрывисто бросает. Кейн, отойдём на пару слов. Я внутренне съеживаюсь от вызова в его голосе и пытаюсь отойти в сторону, чтобы не препятствовать разговору. Однако ладонь плотнее сомкнувшаяся на моей талии настаивает на обратном. Всё, что ты хотел сказать, Тайрон, можешь говорить при Эрике. Глаза мужчины мечут гневные молнии, резко контрастируя со взглядом благодушного мецената, который я наблюдала на дне рождения Олексы, когда он поворачивается. Кажется, я говорил тебе, что это семейное торжество, В узком кругу, и посторонних я видеть не хочу. Откуда такое неуважение, Кейн? После всего, что я для тебя сделал? Его слова больно хлещут по коже, вызывая желание провалиться сквозь землю. Как я смогу находиться здесь, зная, что мое присутствие нежелательно? Меньше всего на свете я хочу, чтобы из-за меня Кейн ссорился с человеком, который ему помог. Хочется сбежать, и лишь твердое прикосновение ладони удерживает меня на месте. То есть ты рад меня видеть лишь при условии, что я буду один, Тайрон, переспрашивает Кейн, и мне остается только изумляться, как ему удается звучать невозмутимо, пока меня трясет, а виновник торжества выглядит так, словно испытывает приступ удушья. В таком случае мы можем уйти прямо сейчас. От этих слов лицо мужчины покрывается пятнами, а челюсть сжимается. После чего он, поправив и без того безукоризненный воротник рубашки, уже более спокойно произносит: Думаю, это лишнее. Разумеется, оставайтесь. Алекса ходит где-то среди гостей и будет рада тебя видеть. С этими словами он разворачивается и нервными размашистыми шагами покидает зону нашей видимости. Движением плеча, сбросив оцепенение, я смотрю на Кейна, который выглядит так, словно только что не произошло ничего из ряда вон выходящего. Кейн, я думаю, тебе не стоило ссориться с ним из-за меня. Этот человек помог тебе в прошлом, и ты вполне мог прийти на торжество один. Я бы Нет, не мог, перебивает Кейн. Первое, что я спросил, когда Тайрон предложил мне помочь с банковским займом, это то, что я ему за это буду должен. Он заверил меня, что не буду должен ничего и что сделать один звонок приятелю ему не составит труда. Если говоря это, он так не считал, значит, он солгал мне. Это его проблема, не моя. Если его помощь предполагала в будущем делать то, чего я делать не хочу, я бы попросту от нее отказался и стал искать другие варианты. Мне требуется какое-то время, чтобы осмыслить сказанное им, и я прихожу к выводу, что он прав. Мы не в ответе за ожидания других людей, а предлагая помощь, неправильно рассчитывать на взаимные услуги. А я тебе что-нибудь должна, Кейн, решаю спросить. Несколько секунд Кейн смотрит на меня с нечитаемым выражением на лице, после чего ровно произносит: "Нет, Эрика, ты ничего мне не должна". О неприятном случае с Тайроном я заставляю себя забыть, и хотя выходит не сразу, я убеждаю себя, что единственное мнение, которое важно для меня, это мнение Кейна, а он достаточно недвусмысленно продемонстрировал свои предпочтения. Он хочет, чтобы я была с ним. В очередной раз ловлю на себе неприязненный взгляд Алексы, которая до этого подходила поприветствовать Кейна и демонстративно проигнорировала меня, и чувствую поднимающееся раздражение. Как бы ее семья ко мне не относилась, вряд ли моя вина перед ними настолько велика, чтобы пренебрегать понятиями элементарного такта. Я тебе говорила, что ты тоже выглядишь великолепно, обвив рукой с бокалом шею Кейна, придвигаясь к нему ближе и касаясь губами его рта, Кейн смотрит поверх моей головы, после чего опускает глаза на меня и с усмешкой произносит: "Надо же, да у нас тут стерва". Но в губы все же коротко целует, после чего, отстранившись, извлекает из кармана смокинга вибрирующий мобильный. "Есть новости, Дэн?" прикладывает трубку к уху. Несколько секунд он сосредоточенно выслушивает собеседника, после чего убирает телефон в карман и коротко изрекает: "Мы уезжаем". "Что?" с удивлением смотрю на него. Прямо сейчас проблема с твоим братом наконец решилась, отвечает Кинн и подхватив мою поясницу рукой, выводит из шатра. Я и так долго этого ждал.